Глава 19. Первым, что бросается в глаза, когда я просыпаюсь, становится ваза с букетом лилий. Приятный запах обволакивает комнату, нежные цветы приковывают взгляд. Не понимая, почему лилии считаются токсичными. Для меня их аромат один из самых любимых. И все бы хорошо, вот только теперь он неизбежно навевает воспоминания о Дмитрия Сергеевича. Я бы и рада думать о чем-то другом, но меня буквально отбрасывает назад во вчера. Досадно, чертовски неправильно и в то же время радостно. На удивление, легко и безумно хорошо ведь было. У меня ведь тогда все эмоции смешались между собой, затуманивая голову. А Я и сейчас не могу связать все пережитое во что-то вразумительное. Как так могло получиться, что всего за один день я почти полностью теряю воспоминания о пережитом в клубе? Зато вчерашние объятия помню настолько, словно опять чувствую их. Мне будто даже теплее становится. Так, все к черту, хватит думать обо всем этом и уж тем более погружаться, но было и было. Еще четыре встречи. Разве я не справлюсь? А потом распрощаемся с Дмитрием Сергеевичем окончательно и бесповоротно. Так что пора бы уже начать забывать о его существовании. Вот только, похоже, он так не считает. Мое волевое решение мгновенно обрывается звуком сообщения ВКонтакте. Дмитрий Орлов. Я не в первый раз вижу его страничку. Заходила как-то, в день, когда практически делала. Наверное, просто отвлечься хотелось, но не особо вышло. У него профиль закрыт. Но если тогда мне было больше любопытно, то теперь чуть ли не волнительно, когда снова открываю его страницу. Все еще закрыто, но сообщение писать можно. Как и мне, чем он и воспользовался. Вздыхая, переворачиваясь на живот, открывая, что там Дмитрий Сергеевич написал? «Доброе утро, Мальцева. Мой номер у тебя все еще заблокирован, так что пишу здесь. У тебя послезавтра экзамен по физике, так что завтра я тебя не побеспокою. А сегодня заберу в три. Удобно?» Я кусаю губу и недоуменно качаю головой, будто он сейчас меня видит, и почему-то даже не удивляет, что позаботился о том, чтобы посмотреть мое расписание. Может, и тогда в кабинете рядом не случайно оказался? Странно, но вместо того, чтобы возмутиться, я вдруг расплываюсь в дурацкой улыбке. Так и зависаю на некоторое время, пока, наконец, не прихожу в себя. «Какого черта?» Я ведь уже чуть было не начала обдумывать, что можно убрать его из черного списка и посмотреть, заметит ли или продолжит мне ВКонтакте писать. Все это уже совсем ни в какие ворота. Пора заканчивать со всеми встречами. Надо провести их как можно скорее. Пойдет. Односложно пишу ему. Тогда договорились. Кстати, мне очень нравятся твои фотки. Приходит быстрый ответ. Такой простецкий комплимент, а меня почему-то тянет полистать свою страницу и посмотреть ее его глазами. Вот уж не припомню, чтобы чьи-то еще слова вызывали у меня такое желание. А ведь мне делали гораздо более красочные комплименты. Я закатываю глаза, морщу нос и просто откладываю телефон. До трех я запрещала себе думать о предстоящей встрече, настраиваться на нее или уж тем более наряжаться. Сидела и читала билеты. Сложный предмет. Я уже в какой-то момент собиралась написать Орлову, чтобы отложил встречу до момента, пока я все экзамены не сдам. Но все же не стало. Во-первых, какой смысл врать себе? Если останусь дома, ведь не буду все это время учить, на фигню отвлекусь, потому что от физики мозги и в раз плывут. Но и, во-вторых, со встречами лучше поскорее закончить. И не только потому, что так Дмитрий Сергеевич раньше исчезнет из моей жизни. Мне ведь отпуск на работе дали лишь во время сессии, а выходные тратить на историка я не планирую. После физики мне остается лишь один экзамен, с которым не должно быть проблем. Там преподаватель такой душка, что почти всем автоматом поставил, только прогульщики остались. Ребята говорят, там достаточно показаться, рассказать жалостливую историю о необходимости работать во время учебы, показать наличие хоть каких-то знаний, и тройка обеспечена. Так что основное испытание у меня только послезавтра, потом относительная свобода начнется. И хотелось бы, чтобы она была не только от учебы, но и от Дмитрия Сергеевича. До трех он у меня лишь периодически в мыслях появлялся. В особо скучных моментах зубрежки сложно думать о материале. Но вот уже настает назначенное время. И сообщение от Орлова опять приходит во все том же контакте. «Я на месте, выходи». Ничего особенного же не написано, а сердце волнительно подскакивает. И через несколько секунд я застаю себя уже за тем, что все вещи из летней полки вываливая, думаю, что надеть». Когда только договорились о встрече, думала в первой попавшееся одеться, вот и не стала обдумывать заранее. Так почему сейчас я не могу идти по этому принципу? Первая попавшееся меняется столько раз, что уже со счета сбиваюсь, умом понимаю, что фигней занимаюсь, но все мне не то. В итоге решаю надеть повседневное синее платье. Его не назовешь нарядным, открывает оно только руки, ключицы и ноги чуть выше колена, но при этом не идет, и неважно, почему сейчас эта мысль имеет хоть какое-то значение. Волосы оставлю распущенными, краситься не буду. Из аксессуаров только кулон, из обуви — кроссовки. Это платье с ним очень даже смотрится. Улыбаясь себе в зеркало. Вообще не похоже, что я стремилась понравиться Дмитрию Сергеевичу, но при этом и выгляжу очаровательно. И нет, я рада этому не потому, что скоро предстану перед его взглядом. Чисто по-женски приятно. Наплевать на его реакцию. Задерживаться не стала. Из подъезда выхожу, как ни странно, всего в 12 минут. А я-то думала, что перебирала шмотки гораздо дольше. А так Дмитрий Сергеевич, можно сказать, даже не ждал. «Извини за опоздание. Говорю, когда мы встречаемся взглядами. Учила билеты, почти забыла о встрече, собралась только когда ты написал. Едва договариваю последнюю фразу, потому что блеск в глазах Дмитрия Сергеевича и его улыбка мгновенно с толку сбивают. Он открыто любуется, нагло не скрывает этого, да еще и такое теплое излучает, будто мы чуть ли не родные друг другу, и я только что именно это ему сказала. «Выглядишь прекрасно», — озвучивает он мысль, которая без того считывается в его взгляде. «Ну, а то, что готовилась к экзамену, это я одобряю. Собственно, мы и продолжим твою подготовку. Только придадим ей иной формат». Я озадаченно хмурюсь на это, вкрачивая неоднозначные заявление, а в голову лишние мысли лезут. «Нестандартное занятие физикой почему-то у меня совсем не с тем, с чем надо ассоциируется». Скорее уж санатомия. Машинально сажусь к нему в машину, стараясь не думать о лишнем. Тем более я должна отвращение испытывать к подобным намекам, а не жар по телу. Ведь случай в клубе не так давно произошел. Почему тогда ощущение, что чуть ли не в прошлой жизни? Расслабься, Мальцева. Я не о законах притяжения и тому подобном. Ухмыляется Дмитрий Сергеевич, хотя смотрит скорее осторожно, ласково как-то и спокойно. Просто предмет сложный, да еще так быстро. Да еще и пропускала ты много. Почему бы не совместить приятное с полезным? Говорят, лучшая техника запоминания — связать знания с воспоминаниями. А в развлекательном формате самое то. Звучит, как искренняя забота, да только мне как-то не по себе. Пока слабо представляю, о чем речь. Он будет зачитывать мне билеты, и где интересно. Не стоит настолько доверять Орлову. Не стоит думать, что это мило. Думать о том, как не просто мне должен даться предмет и беспокоиться, чтобы сдала, и уж тем более не стоит улыбаться этим мыслям. Форматом подготовки к экзамену и вправду стало развлекательное мероприятие. А я ведь даже не знала о существовании такого музея, как экспериментаниум. И вот очень зря. Лучшего способа разобраться в физике и не придумаешь. Я бы даже не назвала его музеем. Это скорее научный аттракцион. Способ вернуться в детство и упростить, казалось бы, слишком сложная для понимания тема. Читать их в лекциях мудрёными словами и терминами одно, а самой проводить разные эксперименты, улавливать, как происходит какой-либо процесс, совсем другое. И ведь все это так легко давалось. Сюда даже школьники ходят. А ведь тут приходит понимание самых основ. У нас в универе общая физика только на третьем курсе появилась. Так что мои знания по ней очень сырыми были со школы. Да что там сырыми? почти отсутствовали. А тут Дмитрию Сергеевичу удалось снова окунуть меня в такие эмоции, что уже не до ловкости между нами было. Меня полностью захватили эксперименты с водой, воздухом, пояснения ко всем ним, лазерное шоу, комнаты с оптическими иллюзиями. Я чувствовала себя ребенком в волшебном мире и не знала, за что хвататься. Держала облако, наблюдала за мини-водоворотом, Шумела, слушала эхо, пыталась играть на разных музыкальных инструментах и даже увидела звук. А еще заглядывала в черную дыру, смотрела в бесконечный колодец и за секунды стала выше Дмитрия Сергеевича, когда мы зашли в другую комнату. А потом увлеченно ставила шарик на струю воды, ходила в зеркальном лабиринте, сидела на гвоздях, наслаждалась огромными мыльными пузырями, которые полностью захватывали мой рост. В общем, много всякого было, и все это действительно оставалось во мне знаниями о процессах физики. Мы ведь потом закрепили их, проходя музейный квест. Дмитрий Сергеевич, кстати, тоже с головой уходил в развлечения, предлагал свои варианты, помогал мне с заданиями, хоть и оставлял основную роль за мной. Ведь экзамен предстоит мне. В общем, было весело, причем обоим. Мы вышли из музея уже вечером, когда на улице начало темнеть. Съездили в ресторан, ведь оба успели проголодаться. Кстати, места для поесть Дмитрий Сергеевич умел выбирать. Везде, куда меня водил, вкусно кормили. Но вот увлекательный вечер подходит к концу. Дорога отдаляет меня от музея, ресторана и воспоминаний о дне. Даже небольшой паузы, пока Дмитрий Сергеевич смотрит ситуацию на дорогах, хватает, чтобы напомнить мне о реальности, в которой мы даже не друзья. Хоть и не преподаватель и студентка. «Разговаривать с ним в ресторане мне было гораздо легче, чем теперь, в пути к моему дому. Не знаю, почему неловкость возвращается именно сейчас, потому что мне снова было слишком хорошо с ним, и он это видел, а главное, я чувствовала. Мне вдруг хочется спросить его о том, почему тогда, в тот вечер, в клубе, Дмитрий Сергеевич был слишком груб, так, словно и вправду собирался довести дело до конца, и ему было наплевать, хотела я или нет». Он давал мне понять, что серьезно относится ко мне, и это сложно не уловить. Но разве его чувства отменяют все то, что было? Ведь Лёша явно дал понять, что Орлов привык брать от жизни все, и секс для него — очень даже значимая штука. Иначе не водил бы там стонущих девушек и не решил переспать со студенткой, которую даже не видел, и не предлагал бы ей секс вместо отношений. Или я должна поверить, что уже тогда Дмитрий Сергеевич был в меня влюблен? Я не позволяю ему начать отстраненный разговор, сообщив, что устала. Тогда он откидывает мне кресло, и я закрываю глаза, сделав вид, что и вправду дремлю. Мысли хаотично бегают от прошлого к настоящему, в итоге уплывая к будущему, экзамена по физике. Вспоминая, какие там билеты, прикидывая, что мне легче всего дастся. А потом вдруг чуть ли не каждая клеточка чувствует, как тормозит машина. Дмитрий Сергеевич смотрит на меня, и я неохотно открываю глаза, Что-то мне подсказывает, что он все равно понял бы, что не сплю. Ну вот, теперь мы смотрим друг друга в глаза. В пусть и не тесном, но замкнутом пространстве. И ладно бы еще это, хотя я почему-то взгляд отвести никак не могу. Так Дмитрий Сергеевич вдруг еще и тянется слегка. Задерживаю дыхание, но нет, это он не ко мне. К задним сиденьям.